Путешествие 23. В космозоологии, известном труде профессора Тарантоги, я прочел о планете, обращающейся вокруг двойной звезды Эрпеи. Эта планета так мала, что если бы все жители вышли из своих домов одновременно, то смогли бы разместиться на ее поверхности, только стоя на одной ноге. Хотя профессор Тарантога считается крупнейшим авторитетом, это утверждение показалось мне все же преувеличенным, и я решил лично проверить положение дел. Путешествие было с приключениями. Близь переменной 463 двигатель испортился, и ракета начала падать на звезду. «Я встревожился, ибо температура этой цифеиды достигает 600 тысяч градусов Цельсия. Зной возрастал с каждой минутой и сделался, наконец, таким нестерпимым, что я не мог работать, иначе как втиснувшись в маленький холодильник, в котором обычно держу припасы. Поистине странное стечение обстоятельств, так как мне и в голову не приходило, что он может понадобиться мне самому». Благополучно устранив поломку... Я уже без помех долетел до Эрпеи Эта звезда состоит из двух солнц Одно большое, красное, как кирпич, не очень горячее Другое же голубое, источающее, нестерпимый жар Сама же планета действительно так мала, что я нашел ее с великим трудом Перерыв все окружающее пространство Ее обитатели, Бжуты, приняли меня чрезвычайно радушно Чередующиеся восходы и закаты обоих солнц удивительно красивы, но особенно живописные виды возникают при их затмениях. Половину суток светит красное солнце, и тогда все предметы кажутся облитыми кровью. Другую половину светит голубое солнце, такое яркое, что приходится ходить с закрытыми глазами, и несмотря на это, все видно совершенно отчетливо. Совсем не зная темноты, Бжуты называют голубое время суток днем, а красное – ночью. На планете действительно очень тесно, но бжуты – очень разумные существа, обладающие большими познаниями, особенно в физике, прекрасно справляются с этой трудностью, хотя способ, ими применяемый, весьма необычен. А именно, в соответствующем учреждении – при помощи прецизионного рентгеновского аппарата делают так называемую атомную персонограмму каждого жителя, то есть подробный план, где указаны все до единой материальные частицы, белковые молекулы, а также химические соединения, из которых состоит его тело. Когда наступает время отдыха, бжуд втискивается через маленькую дверку в специальный аппарат, распыляющий его тело на мелкие атомы. В таком виде, занимающем очень мало места, он проводит ночь. А утром в назначенный час будильник включает аппарат, который, сверяясь с атомограммой, снова соединяет все частицы в нужной последовательности. Дверка открывается, и Бжут, возвращаясь таким образом к жизни, зевает разок-другой и идет на работу. Бжуты расхваливали мне этот обычай, подчеркивая, что при нем не может быть и речи о бессоннице, дремотных видениях или кошмарах, так как аппарат, распыляя тело на атомы, оставляет жизнь и сознание. Этот же способ они применяют и во многих иных случаях, например, в приемных врачей, учреждениях, где вместо стульев стоят покрашенные в голубой или розовый цвет ящички аппаратов. На некоторых заседаниях и собраниях, словом, там, где человек осужден на скуку и бездеятельность, и не делая ничего полезного, лишь занимает место фактом своего существования. Тем же остроумным способом Бжуты и путешествуют. Желающий поехать куда-нибудь, пишет на карточке адрес и наклеивает его на коробочку, которую ставит под аппаратом. Затем, войдя в аппарат, распыляется на атомы и ссыпается в коробочку. Существует специальное учреждение, что-то вроде нашей почты, рассылающие эти коробочки по адресам. Если же кто-нибудь особенно спешит, персонограмму передают по телеграфу к месту назначения, а там его восстанавливают в аппарате. Тем временем исходного бжута распыляют и отправляют в архив. Такой телеграфный способ путешествия, очень простой и быстрый, кажется весьма привлекательным, но таит в себе и некоторую опасность. Как раз в то время, когда я приехал, пресса сообщила о только что происшедшем неслыханном случае. Одному молодому бжуту по имени Термофелес нужно было отправиться на другое полушарие планеты, чтобы там жениться. С присущим влюбленному нетерпением он, дабы поскорее попасть к невесте, побежал на почту и был переслан по телеграфу. Едва это произошло, как телеграфиста вызвали по какому-то срочному делу, а его заместитель, не зная, что термофелес уже телеграфирован, отправил персонограмму еще раз. И вот, перед заждавшейся невестой предстают два термофелеса, похожие как две капли воды. Трудно описать замешательство и недоумение бедняжки, да и всего свадебного кортежа хотели уговорить одного из термофелисов, чтобы он дал себя распылить и этим закончить печальный инцидент. Но ничего не вышло. Каждый из них упорно твердил, что он-то и есть настоящий единственный термофелис. Дело попало в суд и стало ходить по инстанциям. Приговор Верховного Суда был вынесен уже после моего отлета, так что не могу сказать, чем дело кончилось. Примечание редакции. Как нам удалось узнать, Приговор предписывал распылить обоих женихов, а восстановить только одного, что было поистине Соломоновым решением.